Вопрос шестой. Если мы правильно решили, то общий итог существований предшествующих человеческому периоду равняется 637. Правильно ли это? Или же имеются 7 существований в каждом классе каждого царства 4459? Или... Каковы общие суммы и как они разделяются? Еще одно. Является ли число жизней в этих низших царствах, так сказать, неизменяемым, или же оно меняется в таком случае как, почему и в каких пределах? Ответ. Будучи не в состоянии дать вам всю истину или разгласить числа отдельных частей, я не могу удовлетворить вас, дав вам все числа. Будьте уверены, мой дорогой брат, что для того, кто не ищет стать практиком-оккультистом, эти числа им материальны. Даже нашим высоким ученикам отказывается в этих подробностях до момента их посвящения в адепты. Эти вычисления настолько переплетаются с глубочайшими, психологическими тайнами, что разглашение ключа к подобным вычислениям означало бы приблизить жезл могущества к пределу достижения каждого ловкого, способного человека, который прочитает вашу книгу. Все, что я могу сказать вам, это что в пределах солнечной манвантары число существований или жизненных проявлений монады определено но существуют местные изменения в числе в малых системах, индивидуальных мерах, кругах и планетных кругах, соответственно, с обстоятельствами. И в связи с этим запомните также, что человеческие личности часто вычеркнуты, тогда как сущности одиночные либо соединенные совершают все малые и большие циклы необходимости в различных формах. Вопрос 7. Надеемся, что до сих пор мы поняли более-менее правильно, но как только приближаемся к человеку, начинается путаница. Ответ. Ничего удивительного в этом нет, раз вам правильной информации не дали. Вопрос 7а. Совершает ли монада человека, обезьяноподобного человека и выше, один или семь кругов, как выше указано? Мы склоняемся к последнему. Ответ. Монада человека, как человека-обезьяны, совершает столько же больших кругов и малых, как и каждая раса или разряд. Он совершает большой круг, и на каждой планете от А до G должен пройти через семь основных рас обезьяноподобного человека. Столько же субрас и так далее, как вышеописанная раса.